Глава четвертая. Мы с Альеной сидели почти на верхушке дерева, откуда открывался замечательный вид как на дачу Павла Николаевича, так и на подступы к ней. Место для наблюдения было просто идеальным. Впрочем, таких мест тут было пруд пруди, лес. Правда, темно, ночь все-таки. Пришлось до предела напрягать свое ночное зрение. «Слушай». Алена слегка толкнула меня локтем в бок «Я все спросить у тебя хотела». Я вопросительно посмотрел на девчонку. «Тогда Заурен сказал, чтобы ты сдержал свое обещание. О каком обещании он говорил?» «Заурен», — я понимающий посмотрел на Алену. «Ну, тот черт, который тебе хвост давал, когда мы отца Федора провожали». «А, -а, -а что ты ему пообещал?» Я смутился. «Да так, ерунда». «А все-таки?» «Ну, я пообещал его пригласить на свадьбу». «Чего?» — Алена сначала ошарашенно уставилась на меня, потом вспыхнула. «Ах ты! Ты! Да я тебя!» Альена от переполняющих ее чувств даже не могла толком ничего сказать. Я на всякий случай отодвинулся от него подальше, насколько позволяла ветка дерева. «Да не переживай!» — успокоил я ее. «Не с тобой свадьба!» «Идиот!» — рявкнула Альена. Замахнувшись она, что есть силы, ударила меня кулаком под дых. Я едва с дерева не свалился. ну «Осторожно!» — прохрипел я. В ответ только всхлипывание. Я прислушался. Похоже, девчонка плакала. Я печально вздохнул. Вот и пойми, этих женщин сначала расстраиваются из-за глупой шутки, а потом, когда пытаешься их успокоить, плачут. Я придвинулся к ней поближе. «Ну чего ты расстроилась? Я же пошутил! Ну, честное слово, никакой свадьбы не будет!» «Дурак!» — отозвалась Альена. Я согласно вздохнул. «Ну, дурак! А я виноват! Блин, действительно проще мост через океан построить, чем вас, женщин, понять!» Мальена сдавленно хихикнула. Посмотрела на меня и опять хихикнула, потом, не выдержав, рассмеялась, вытирая рукавом слезы. Я мрачно смотрел на нее, оглядел себя. «Интересно, что она во мне нашла смешного?» «Ты такой забавный, когда пытаешься выглядеть виноватым!» Заметила Лена сквозь смех. «Теперь уже обиделся я. Значит, я забавный, когда пытаюсь выглядеть виноватым!» «Пытаюсь!» Я уже хотел высказать этой девчонке все, что о ней думаю, но в этот момент она предупреждающе подняла руку. «Тихо! Кажется, начинается!» Я вмиг забыл обо всех обидах и насторожился. Ага, действительно, кто-то крался по лесу. Причем явно не один человек. Я нахмурился. «Слушай, кажется, там больше, чем четверо». «Конечно, больше!» — отмахнулась Альена. «Их и должно быть больше!» Я подозрительно посмотрел на нее. «А не пора ли тебе посвятить меня в свой хитрый план? Иначе ведь могу что-нибудь натворить просто по незнанию». «Не сможешь», — отрезала Алена, — «на этот раз мы будем паиньками и ни во что встревать не будем». «Я не стал ее разочаровывать сомнениями, хотя они у меня были, причем очень и очень большие. Как говорится, наши бы благие намерения, да, впрочем, посмотрим». «Очень может быть, что и правда без нас все обойдется». В этот момент на небольшую прогалину между деревьями вышли сразу три человека. Все они были вооружены. И самое интересное заключалось в том, что все трое были наряжены в камуфляж и в бронежилеты. «У меня только рот» — открылся от удивления. В этот момент один из троицы поднес что-то ко рту. «Первый, мы на месте, прием!» — услышал я. «Так, я медленно повернулся к Альене. Та выглядела довольной». Заметив мой взгляд, она вдруг покраснела, но постаралась сохранить как можно более воинственный вид. «Ну и что? А ты как думал? Я же говорила, что освобождение Алёши силами наших друзей ничего не даст. По этим сволочам надо мощный удар нанести. Думаю, отряд быстрого реагирования при МВД области быстро вправит мозги кому надо». «Интересно, откуда у ангела такие воинственные замашки от меня, что ли, научилась? Но я-то ведь черт мирный, насилие терпеть не могу». «И ты?» «Ну да, я разыскала человека, который боролся с этой бандой, честной, принципиальной, специально проверила, ну, немного убедила его, я обреченно вздохнул». «Колись! Может, еще выпутаемся!» Альена виновато посмотрела на меня. «Я поэтому и не хотела тебе ничего говорить. Если уж кого обвинят во вмешательстве, то меня одну. Ты ведь действительно не знала моей задумки!» «Рассказывай!» – чуть ли не зарычал я. Альена виновата, опустила глаза. «Ну что тут рассказывать? Я нашла по своему блокноту одного следователя, задала параметры поиска, в общем, он меня устраивал. Ну и пришла к нему на работу. Он еще работал в тот момент, немного повнушала ему... Ну совсем чуть-чуть, честно слово, я даже не командовала, просто дала ему понять, что если он решится сегодня накрыть всю эту шайку на даче, то ему крупно повезет». «А нам будет разнос», — констатировал я. «Блин, тоже мне гадалка нашлась! Позолоти ручку, и будет тебе большая удача!» «Ничего мне не придумала?» — Альена насупилась. «Так ведь сработало!» «С этим спорить было тяжко». «Действительно сработало. Более того, наш следователь пришел совсем не один и команду поддержки с собой взял, и все это сумел организовать за каких-то четыре часа, и все на основании того, что ему просто показалось, что сегодня будет ему удача». Я взглянул на Альену как можно строже. «Ну-ка посмотри мне в глаза и скажи, что ты всего лишь заставила этого своего следователя почувствовать удачу!» Альена нахмурилась. «А с каких это пор я должна отчитываться перед тобой? Скажи!» — хмуро повторил я. «Ну, не только, не только. Доволен. Я пришла к нему в кабинет, но я не говорила, кто я на самом деле». «Ага. А он бы все равно не поверил. И какую историю ты ему наплела?» «Ничего я не наплела. Я рассказала, что сегодня на даче он может найти доказательство против этого Павла Николаевича. Он ведь давно за ним охотится, но доказать ничего не может». «И он тебе поверил?» «Ну, не сразу. Я же доказательство привела. Рассказала то, что не может знать никто, кроме следователя этого самого Павла Николаевича. Вот!» Я молча откинулся к стволу дерева и едва не слямзился вниз. В последний момент успел ухватиться за ветку и выругался. Спокойно. «Главное – спокойствие. Ничего ведь страшного не произошло. Лично я откалывал на этой практике штучки и По крайней мере, к краю нарушения закона подходил ближе. Но ведь я-то знаю, чего делаю, в отличие от этой... этой троечницы. А так все просто замечательно. Что у тебя по основам мироустройства?» Устало поинтересовался я. Устало потому, что понимал всю бесполезность что-либо ей доказывать. Сам ведь такой. но Алиена насупилась. А что? Да так, отмахнулся я. Пустяки. Всего-то пара-тройка нарушений закона с твоей стороны. Мелочи. Алиена побледнела. Ну, я же ничего... Я махнул рукой. «Забудь! Что сделано, то сделано. Теперь уже глупо об этом переживать. Надо подумать, как нам из этой ситуации выкрутиться. Значит, говоришь, просто рассказала?» «Ну да», — теперь Алена отвечала мне гораздо более охотно. «Я только представилась другом одного человека, которому насолил этот Павел Константинович. Сказала, что я следила за домом и видела, что сегодня там в доме что-то задевается». «Ох, я облегченно вздохнул. Вот с этого и надо было начинать. Блин, я уж испугался, что мы действительно влипли». «А в чем разница?» — не поняла Лена, пытаясь разобраться в моем веселье. «А в том, теперь ты действовала не как ангел, а как человек. Донесла информацию, а дальше человек ей уже сам распорядился. Его решение — свобода воли соблюдена». Девочка нахмурилась. «Все равно не понимаю. Информацию же я получила как ангела а не как человек. Значит, и преподнесла ее как ангел». «А вот фиг!» — радостно заявил я. «Информации ты дала ровно столько, сколько ее знают наши герои, что сейчас крадутся через лес. Я имею в виду не этих в масках, а Михаила Леонидовича и его отряд». «Я поняла!» – раздраженно дернула плечом Альена. «Вот и отлично! Короче, забудь об этом, предоставь все мне!» «Мне это не нравится!» – твердо заявила Альена. «Если я действительно виновата, то пусть мне выносят приговор! Я вовсе не хочу прятаться за твоим словоблудием! Я прекрасно знаю, что вы, и черти, способны белое превратить в черное, черное в белое! Вас только начни слушать!» «Такое даже нам не по силам», — довольно отозвался я. «Но о своей проблеме можешь действительно забыть». «Стоп! А вот и наши герои! Сейчас они встретятся с другими героями. Что сейчас будет?» Забыв о недавнем споре, мы с Альеной дружно уставились в темноту, прислушиваясь к еле слышному шороху, который издавал отряд спасателей, пробираясь по лесу. «Сначала я увидел чей-то силуэт, потом опознал в нем фигуру Михаила Леонидовича. Он поднял руку, призывая всех к тишине и к чему-то прислушиваясь. Возможно, он даже разгадал бы засаду с его-то опытом, но в этот момент художник умудрился наступить на что-то в темноте и упасть». В ночном лесу звук получился оглушительным. Я видел, с каким раздражением Михаил Леонидович обернулся на шум и посмотрел на виновника Переполоха. Остальные кинулись к своему товарищу и помогли подняться. Судя по их лицам, они тоже многое могли бы сказать художнику, но тактично молчали. «Вот что!» – услышал я шепот Михаила Леонидовича. «Гриша, ты оставайся здесь. Будешь ждать, если вдруг что с нами случится, сообщишь вот по этому телефону. Тебе помогут. Жаль, времени у нас нет, я бы вызвал наших ребят. Тогда мы эту дачу по камешкам разнесли бы». Художник прекрасно понял, что от него, по сути, избавляются. Однако он прекрасно знал, что служит лишь помехой. Поэтому молча кивнул и принял бумажку с телефоном. Тут их и повязали. Из-за деревьев стремительно вынурнули несколько теней. Михаил Леонидович среагировал молниеносно, перехватив первого подбежавшего к нему человека в маске. Он тут же пригнулся, отправляя его в полет через себя. Второго он встретил ударом ноги. Будь спецназовец без бронежилета, то он точно бы вставал сутки после такого удара. А так его только откинуло метра на два назад. Но тут уже третий человек подсёк бывшему разведчику ноги. Михаил Леонидович упал, перекатился, попытался встать, но уперся в ствол автомата, вежливо приставленного к его груди. При таком раскладе он благоразумно решил не дёргаться, только выругался сквозь зубы и откинулся назад. Но лежать ему долго не дали. Тотчас двое спецназовцев поставили его на ноги, заломив руки. Остальные его спутники были также надежно зафиксированы дюжами спецназовцами. «Вот, товарищ майор, задержали, а это при них было!» Один из спецназовцев отрапортовал подошедшему мужчине, показывая ему три пистолета Макарова, отобранных у Михаила Леонидовича и его команды. Я покосился на Лену. «Эй, что теперь?» Незаконное хранение оружия, попытка проникновения в частное владения, как раз по полной программе нашим друзьям и светит. Алиена явно нервничала и сейчас, наблюдая за происходящим, кусала губы. От меня она просто отмахнулась. Смотри, если я правильно поняла характер этого майора, короче, сам смотри. «Ай-яй!» смотрел. «А что мне еще оставалось? Повлиять на ситуацию я все равно не мог». Так, майор медленно прошелся мимо задержанных. «И кто ж мы такие?» – в ответ угрюмое молчание. «Ха! Значит, молчать будем!» – словно своим мыслям кивнул майор. «А с кем я разговариваю?» – поинтересовался Михаил Леонидович. Я заметил, что его глаза внимательно осматривали все вокруг, выискивая любую возможность к побегу. «Сначала спрашивающий представляется». Я ожидал, что этот майор сейчас рассердится, но он только усмехнулся. «Логично», — согласился он. «В таком случае представляюсь. Майор свиридов Валерий Федорович, следователь по особо важным делам прокуратуры области. Достаточно?» «Майор? Следователь?» — изумился Михаил Леонидович. «Но что вы здесь делаете?» «Интересный вопрос», — опять усмехнулся майор, «а я только-только хотел задать такой же вопрос вам». Некоторое время мужчины боролись друг с другом взглядами, потом майор усмехнулся. «Ладно, мне некогда с вами тут разбираться, в машину этих потом займемся». «Подожди, майор». Михаил Леонидович дернул державших его за руки спецназовцев. «Давай поговорим. Судя по всему, мы тут по одному и тому же делу». «Интересно», — майор посмотрел на пленника, сделав знак спецназовцам, чтобы те пока задержались. «Это по какому же?» «Мальчик». «Мальчик?» Майор был откровенно удивлен подобным предположением. «Какой мальчик?» «Вот что, давайте по порядку». Малов согласно кивнул. Чувствовалось, что он не менее удивлен происходящим. «Меня зовут Малов Михаил Леонидович, майор в отставке, бывший командир разведывательной роты. Эти двое мои бывшие подчиненные из отряда, Владимир Тарасович Приходько и Семен Васильевич Данталов. Мы вместе еще с Афгана». «Очень интересно!» Майор взглянул на часы. «Но это не объясняет, что вы здесь делаете». мы хотим спасти мальчика хозяин этой вот усадьбы похитил ребенка сегодня днем его люди убили еще одного моего сослуживца и близкого друга так майор моментально потерял свой скучающий вид и буквально впился взглядом в малого ну -ка поподробней что за мальчик где произошло убийство михаил леонидович довольно сжато ввел майора в курс дела и как отец Фёдор появился сегодня утром у него с просьбой о помощи, поскольку бандиты угрожают мальчику и его отцу. Как они прибыли на квартиру художника и что там произошло? Майор Свиридов задумчиво побарабанил пальцами по стволу дерева, о которой облокачивался. Потом кивнул человеку, стоявшему рядом с ним. Тот понял своего командира моментально и куда-то исчез. «Только вот я ничего не понял. Эй, так нечестно! А ну, срочно озвучьте тот приказ, который побежал выполнять подчиненный! Я не умею читать мысли!» «Ага, сейчас, они тут же озвучили. Остается только ждать!» Подчиненный скоро вернулся. «Точно, товарищ майор, есть в сводке! Перестрелка на улице садовая Один убитый, один с сердечным приступом в реанимации!» «Это отец мальчика!» — вмешался Михаил Леонидович. Майор кивнул своим мыслям, потом резко повернулся к бывшему командиру. «А откуда вообще взялись эти деньги? Что это за чемодан с долларами, из-за которого все словно с ума посходили?» «Понятия не имею», — совершенно искренне ответил Михаил Леонидович. «Федор что-то там говорил о каком-то испытании, но я ничего тогда не понял». «То есть ваш друг знал о происхождении денег?» «Знал, но я спросить не успел. Сначала было не до этого, потом слишком много людей вокруг было, а дальше...» Михаил Леонидович немного помолчал. «Дальше уже поздно было спрашивать». Майор отошел чуть в сторону и задумался. Тут я почувствовал, как Альена вцепилась мне в плечо, сжав его довольно болезненно. Я едва удержался от скрика повернулся, чтобы высказать все, что думаю, но, увидев ее лицо, промолчал. Альена с какой-то бешеной надеждой наблюдала за майором, что-то шепча себе под нос». «Только ничего ему не внушай!» «Предупредил я, никаких внушений, полная свобода воли!» «Это должно быть только его решение!» Лена раздраженно дернула плечом. «Да знаю я! Все я знаю! Я не хочу вмешиваться! Это его решение!» Я кивнул, но на всякий случай стал тайком наблюдать за Альеной. Кто его знает, что там придет в голову этой девчонки. С нее останется помочь тут всем даже ценой отказа от крыльев. Ангел, преступивший закон, уже никогда не сможет обрести крылья. А вдруг ей покажется, что такая цена приемлема. «Дело не только в крыльях», — заметил я, говоря словно про себя. «Нарушая свободу воли людей, ты приносишь вред в первую очередь им». Альена вздрогнула. «Я вовсе ничего такого и не думала», — буркнула она и отвернулась. «И не думай, и не думай даже думать», — посоветовал я, продолжая наблюдение за событиями внизу. А там командир спецназовцев, похоже, уже принял решение. Он развернулся и подошел к майору. «Хорошо. Если твои сведения верны, то на этот раз этого босса не спасут никакие адвокаты». «Похищение ребенка!» «Майор!» – довольно резко отозвался Михаил. «Честно говоря, мне плевать на этого вашего босса!» Михаил Леонидович ясно давал понять, хотя и не говорил этого вслух что, будь его воля, то этому боссу вообще никогда бы больше не понадобился никакой адвокат. Меня интересует только жизнь мальчика. Меня тоже. Майор с вызовом посмотрел на Михаила Леонидовича. Но моя задача сделать еще и так, чтобы больше никто не попадал в такую же ситуацию, как и Алеша. А никто и не попадет, если... «Если убить этого главаря, ну и что? Организация-то останется, ее рушить надо. Ладно, что я с тобой говорю? Вы будете спокойно сидеть здесь или вас в наручники заковать? Майор, я хочу идти с вами». «Майор, я не могу позволить этого». «Как-то утром два барана...» «Э, майора...» Вспомнилась мне детская считалочка. «Майор, Михаил Леонидович вдруг как-то присел. Двое его конвоиров разом отлетели в стороны, причем один лишился своего оружия. Третий спецназовец, что бросился на помощь своим товарищам, тут же рухнул от удара под колени. Михаил Леонидович сделал движение захваченным автоматом, словно готовясь открыть стрельбу, но тут же кинул автомат на землю. Бросившиеся было к нему спецназовцы были остановлены движением руки Валерия Федоровича Свиридова. «Я еще не забыл, чему меня учили», – спокойно заметил Михаил Леонидович. «Вам может пригодиться мой опыт, поверьте. К тому же мы тут уже весь день были и изучили все вокруг, а вы, насколько я понял, приехали только недавно». Следователь посмотрел в сторону дачи Павла Николаевича и выругался сквозь зубы. «Интересно, что он там увидел?» С того места эта дачка была совершенно не видна. К тому же и расстояние было еще вполне приличное. Что, собственно, и позволило всей честной компании собраться на этот совет. Тут к майору подошел какой-то человек и протянул ему бумагу. Майор раздраженно вырвал ее из рук подчиненного, бегло просмотрел – Потом прочитал более внимательно, взглянул на бывшего разведчика. «Мы тоже не сидели, сложа руки», — буркнул он, потом задумался. «Ладно, черт с тобой, но чтобы от меня ни на шаг не отходил, нечего тебе вперед лезть, возможно, ты и пригодишься, если в этом, майор потряс бумагой о тебе хотя бы половина правды». «Вряд ли у вас есть обо мне хотя бы четверть правды», — усмехнулся Михаил Леонидович. Майор бросил на нашего знакомого раздраженный взгляд. «Только попробуй отойти от меня», – еще раз предупредил он, – «посажу всю вашу компанию за незаконное хранение оружия, остальные пусть ждут в автобусе. Сафонов, проводите этих вот до автобуса, всем остальным занять исходные позиции». «Итак, время потеряли, мать вашу. Всем приготовиться. Да, Сафонов, найди там у кого-то подходящий размер браоника и передай его нашему помощнику. А того солдата отправь в автобус, присматривать за этими вот мстителями, блин». Отведя напоследок душу, Валерий Федорович уверенно двинулся в сторону дачи. «Связался же я с вами», — буркнул он напоследок. «Если с вами что-нибудь случится...» то меня живьем съедят. Гражданское лицо допустил до операции. Михаил Леонидович благоразумно молчал, двигаясь за следователем. «Ну что ж, скоро начнется», — заметил я. «На всякий случай скрести пальцы». «Благодарю», — холодно отозвалась Альена. «Но с вашими суевериями не ко мне». «Тогда молись», — посоветовал я. Альена промолчала. Не знаю уж, чем руководствовались спецназовцы, выбирая момент начала штурма, но оно застало меня врасплох. Только до этого все было тихо, и вдруг от деревьев разом отделились несколько теней, в которых только с моим ночным зрением можно было узнать людей. Короткими перебежками они добежали до ограды. Мгновение, и вот уже несколько человек на самом заборе. «Как они туда забрались, я даже не заметил!» «Вот ведь шустрые какие!» «Да, если все пойдет так и дальше, то мы пропустим все самое интересное!» Я дернул Альену за руку. «Пойдем!» Не дожидаясь ответа, я скользнул по стволу, проверил свой морок и двинулся к дому. Позади, спускаясь по дереву, ругалась Альена. Вскоре она меня догнала. «А не рано мы идем?» Поинтересовалась она, яростно отряхивая одежду. «Не думаю!» Посмотри, как эти шустро передвигаются. В этот момент мы как раз выбрались из леса к главным воротам. Калитка в них уже была раскрыта, в нее и входили майор и Михаил Леонидович. Понимая, что ворота в данный момент находятся уже слишком под пристальным вниманием, мы попали за ограду прямо сквозь забор. Я огляделся. Все было тихо. Словно минуту назад сюда не входил взвод спецназа. И куда они все подевались? Ага, а это, кажется, дверь скрипнула. «Нам туда!» – махнул я рукой в сторону дома. «Как бы то ни было, но самое интересное будет происходить там». Алена ухватила меня за руку, прежде чем я двинулся дальше. «Мы пойдем к Алеше, ему может понадобиться помощь!» «Какая помощь!» – возмутился я. «Ты посмотри, как эти действуют! Да в доме никто и проснуться не успеет, как всех уже повяжут! А когда мы еще сможем увидеть действия этого людского спецназа, тут есть чему поучиться!» «Да ты ж не любишь насилие!» «Не люблю! Но ведь насилие могут действовать против меня! Я должен изучить возможности своих противников!» «Мы идём к Алёше», — категорично заявила Алена. «И мне плевать, что там тебе надо изучать. Вдруг всё-таки кто-то проснётся, или ты хочешь повторения того, что произошло с отцом Фёдором?» Я открыл рот, чтобы что-то сказать. Закрыл. «Второй раз повторить одну и ту же ошибку? Да уж, тогда мне можно сразу забыть о всех моих планах». А девчонка растет прямо на глазах. Я вздохнул. Ладно, идем к твоему Алеши. Алёша не спал. Он все так же сидел на кровати, поджав ноги и обняв колени, ненавидяще смотря куда-то вдаль. По щеке катилась слеза. Глядя на него, я невольно почувствовал жалость. «В конце концов, я все-таки черт, а не человек, и я могу испытывать жалость ко всему живому. но Это только люди могут быть такими бездушными». Я двинулся было к нему, но Альена ухватила меня за руку. «Не надо, теперь моя очередь». «Ну, ее так ее, не спорить же». А послушно отошел в сторону Альена вышла вперед, сбросив морок Сиянье, исходившее от нее Осветило комнату алюша вздрогнул и посмотрел На сияющую фигуру Сквозь слезы Проступила улыбка «Я ждал тебя!» Тихо заметил он «Думал, ты уже не придешь» Альена молча подошла к мальчику И села рядом Обняла его Алеша доверчиво прижался к ней. «Я умру?» тихо спросил он. «Нет!» ответила Алена. «Тебе еще не время. Ты жить должен и позаботиться об отце!» Алеша вздрогнул и отстранился. «А что отец?» «Он переживал за тебя. Сильно переживал. У него не выдержало сердце. Он сейчас в больнице в тяжелом состоянии». Алеша побледнел — Он... — Хочешь знать, умрет ли он? — Нет, для него тоже еще не время. Он не умрет, если ты его не бросишь. — Я? — Алена взяла Алешу за руку, заставила его подняться и встать напротив нее. — Именно ты! — Ты можешь оттолкнуть своего отца, не дав тем самым ему возможности исправить ошибку и загладить вину. После этого ему будет просто незачем жить. Вся его жизнь окажется разрушенной. А вот если ты дашь своему отцу хотя бы один шанс... Только один. лёша опустил голову. Он снова будет пить и бить меня, как маму. «Ты ждешь ответа?» Альена, испытывающий, посмотрела на мальчика. «У меня его нет. Решать должен только ты. Сейчас у тебя есть возможность отомстить отцу или простить его. А пока готовься. Твои друзья тебе не забыли». «Мои друзья?» алёша изумленно посмотрел на Альену. «Но у меня нет друзей». «В самом деле, один из них отдал за тебя жизнь, а его друзья теперь и твои друзья. Они идут на помощь, так что держись, малыш, самое худшее в твоей жизни уже позади. И ты молодец, ты смог сделать самое главное». «Ну что я смог?» Алеша удивленно смотрел на Лену. «Что я сделал?» «Только попадал в неприятности, из-за меня погиб человек. Сейчас меня тоже спасают незнакомые люди. Я ведь ничего не делал!» «Ты так думаешь?» — Альена улыбнулась. «Вот ведь умеют же некоторые улыбаться. Прям смеяться хочется от улыбки ангела. Надо обязательно будет потренироваться, чтобы так же научиться!» Ты, малыш, смог сделать главное – остаться человеком, а это гораздо труднее в жизни, можно быть кем угодно, но труднее всего – просто быть человеком. Человеком? Да, человеком! Ты не предал своих друзей, не отказался от них, ты выдержал самое тяжелое испытание на свете, и теперь тебе будет легче, поверь, и пусть с тобой будет мое благословение. «Ты, ты знаешь... Я многое знаю. Я потому и здесь, что ты сумел справиться с искушением!» Алена прислушалась. «А теперь приготовься. Сюда идут твои спасатели. А я прощаюсь с тобой. Будь счастлив, малыш, и реши насчет отца!» Альена в прощальном салюте вскинула руку и растворилась в воздухе. Алёша так и остался стоять около кровати. Он глядел на то место, где стояла Альена, и улыбался, вытирая тыльной стороной ладони непрошенные слезы. Он так и стоял, когда дверь сотряслась от удара, потом еще одного, и вот, не выдержав напора, она сорвалась с петель. Первым в комнату ворвался Михаил Леонидович. Он огляделся и бросился к мальчику. Алёша повернулся к нему, «Здравствуйте, дядя Миша! Я ждал вас! Она сказала, что вы придете и спасете меня!» Михаил Леонидович стремительно нагнулся и обнял мальчика. «Конечно мы придем! Неужели ты думал, что мы бросим тебя? Мы никогда не бросаем друзей! Запомни это, малыш!» «Так значит, она и тут была права!» – прошептала Алеша. «Вы ведь мой друг?» «Ну, конечно!» «Ты разве сомневался, а кто это она?» Михаил Леонидович опустился перед мальчиком на колени, внимательно его осмотрел, видно, опасался, что тот ранен. «Ангел!» – выдохнул мальчик, прижимаясь к стоявшему перед ним на коленях мужчине в бронежилете. Михаил Леонидович нахмурился, потом покачал головой и одним движением встал, держа мальчика на руках. «Пойдем отсюда, малыш!» «Пойдемте, дядя Миша!» Михаил Леонидович вышел из комнаты, пройдя мимо майора, который с интересом наблюдал за ними от двери. Следователь усмехнулся, оглядел на всякий случай комнату и зашагал следом. Мы за ними. В холле уже орудовали бойцы в масках. Здесь же на полу лежали лицом вниз, держа руки на затылке охранники. Михаил Леонидович не обратил на них никакого внимания, а вот шедший за ним майор окинул всех внимательным взглядом. «Где хозяин?» — поинтересовался он. «Еще не нашли?» Один из спецназовцев мотнул головой наверх. «Там должен быть! Сейчас спустят!» Однако спустить не получилось. Вернее, это он спустил. Наверху раздался какой-то грохот. Спрыгнул один из бойцов в маске и тут же нырнул в укрытие, махнув всем рукой, что прятались. Я мигом очутился наверху, оглядел открывающуюся перед глазами картину и все понял. Этот Павел Константинович оказался вовсе не прост. Каким-то шестым чувством почувствовал опасность и успел подготовиться. И когда двое бойцов спецназа ворвались в комнату, рассчитывая застать здесь спящего босса, он ожидал их во всеоружии. Его пистолет пробить бронежилет не мог, и главарь стрелял бойцу в руку. Пуля, похоже, попала в кость, и боец потерял сознание от боли, хотя и был жив. Второго спецназовца Павел Константинович ударом ноги вытолкнул за дверь и собрался было выстрелить ему в голову, но реакция у бойца была отменной. Он сумел уйти от выстрела, но при этом ему пришлось скатиться по лестнице. не дожидаясь дальнейших выстрелов, и понимая, что пока не в силах помочь своему раненому товарищу, он спрыгнул вниз. Стоявшие внизу люди насторожились, но противника не видели. Сам же Павел Константинович... «Был уже не на втором этаже, а на первом, спустившись по тайной лестнице, расположенной в его кабинете, а этот тип предусмотрительный. Я даже испытал к нему невольное восхищение, все предусмотрел. Теперь он наблюдал за происходящим сквозь зеркало на стене, которое оказалось с односторонней прозрачностью, а об этом никто в комнате не знал». Почти все бойцы спецна забросились наверх. Остальные довольно шустро поволокли пленных помощников босса и его охранников на улицу. Таким образом, в холле остались только майор Михаил Леонидович и Алёша, который теперь стоял рядом с ним, крепко держа бывшего разведчика за руку. Я вернулся вниз и показал Альянина зеркало. Девочка прищурилась, разглядывая его... «Вот ведь хитрый тип!» – буркнула она. «Да просто гений!» – восхищенно протянул я. «Все предусмотрел! Не удивлюсь, если из дома есть подземный ход!» Альена подозрительно уставилась на меня. «Да ты, кажется, доволен им!» «А умным противникам грешно не восхищаться!» «Кто бы говорил про грех, но не черт!» – буркнула Альена, отворачиваясь от меня. Только мы с ней могли видеть главаря местной братвы, и поэтому только мы видели, как он прицелился. Я проследил взглядом в Алешу. Интересно, чем это мальчишка ему досадил? Типа из-за него попал ему и отомщу. Хрен его знает, чем руководствовался этот тип, стреляя не во взрослых вооруженных мужчин, а в беззащитного ребенка». зади меня вскрикнула Альена и бросилась вперед, встав перед мальчиком. «Сумасшедшая!» – заорал я, «он же бездуховный!» Альена стояла бледная, но сходить с траектории выстрела не собиралась. Я кинулся к ней отпихнул ее в сторону. Пришлось, правда, сбросить морок, иначе пули просто пролетели бы сквозь меня». «Откуда тут взялся еще один ребенок?» – удивленно скричал майор. Я подмигнул ему, мимо проходил. Что там собирался ответить мне на это майор, осталось навсегда загадкой, поскольку тут же раздались выстрелы. Звон разбитого стекла в плечо довольно ощутимо толкнуло потом в район сердца. «Вот зараза! А это больно!» «Никогда не думал, что это так больно!» «Я качнулся, не в силах стоять под такими ударами!» А сквозь разбитое стекло уже выпрыгнул Павел Константинович, выпрыгнул и замер, устаившись на меня. «Я же, совершенно не собираюсь умирать, спокойно стоял перед мальчиком и разглядывал дырки от пуль в собственной рубашке». Картина, видно, была еще та, поскольку сейчас на меня смотрели все находящиеся в комнате. Я сунул руку за пазуху и просунул пальцы в две дыры в рубашке напротив сердца. Пошевелил ими и посмотрел на ошеломленного главаря. «Ну ты, козёл покачал я головой. «Ты хоть знаешь, сколько я за эту рубашку заплатил, и потом...» «Ты куда стрелял? Я тут стою, никого не трогаю, и вдруг нате вам!» Рассмеялась Альена, стоявшая чуть в стороне и наблюдавшая за мной. «Я обиженно посмотрел на нее. Тебе смешно!» — крысился я. «А я, между прочим, деньги на эту рубашку собственными руками заработал, тут какой-то козел продырявил мне ее». «Я зашью!» — пообещала Альена. «И...» «Спасибо тебе, Эзергиль!» «Да не за что!» – буркнул я. Тут очнулся Павел Константинович и снова выстрелил и снова в меня!» На этот раз в голову, блин, мать его! Ну, если твоя душа не развеется в этот раз, я тебе столько дров под котел набросаю. Ты у меня забудешь, с какой стороны за оружие браться. Ты у меня на коленях прощения выпрашивать будешь. Ты у меня... Высказать, что там еще он у меня делать будет, мне помешали действия майора, который очнулся от всего происходящего почти одновременно с Павлом Константиновичем. Предотвратить выстрел он не успел, но вот второе сделать не дал, сшибив главаря на пол. А снизу уже прибежали двое спецназовцев. Короткая борьба, рык прижатого к полу главаря. «Теперь ты у меня точно сядешь», — зло пообещал ему майор. «Теперь никакой адвокат тебе не поможет, но меня интересует, откуда здесь взялись эти ребята». Майор оглянулся, и я воочию увидел, что значит выражение «глаза полезли на лоб». У майора глаза именно полезли на лоб. Понятно, что никого из нас он в комнате не увидел». — Надо бы объясниться, — заметила Алена, касаясь моей руки. — А то ведь он не весь что подумает. Я хмыкнул А ты думаешь, что от правды ему легче станет? — Правда, всегда лучше. — Как хочешь, скажи Алёше. Пусть он передаст, чтобы майор и Михаил Леонидович остались, ну и художник, а также сослуживцы нашего бравого разведчика. Алена согласно кивнула. Подошла к Алёше, склонилась к нему и что-то зашептала на ухо. Алёша испуганно дёрнулся и начал озираться по сторонам. Альена, видно, успокоила его, поскольку мальчик тут же перестал озираться и прислушался. Потом кивнул и что-то ответил. «Что?» – поинтересовался Михаил, наклоняясь к ребёнку. «Видно было, что он сам ещё не пришёл в себя от того, что видел». Алёша что-то начал шептать ему. Михаил Леонидович недоверчиво слушал, покачал головой. Алёша сердито топнул ногой. «Ну, я ведь немного прошу, поверьте, прошу вас! Вы ведь всё видели!» Михаил Леонидович опять покачал головой. Правда, в этом жесте было больше недоверия, чем отрицание. Он подошёл к майору и начал что-то объяснять ему, кивая на мальчика. К моему удивлению, майор согласился почти сразу. Он только испытывающе поглядел на ребенка и согласно кивнул. «Мы оба что-то видели, но что? Либо у нас у всех галлюцинации, либо мальчик знает что-то, чего не знаем мы», — заметил он. «Думаю, стоит его послушать. Может, какие-то новые сведения появятся». заподнявшейся суматохой, после завершения операции мы с Альеной наблюдали без всякого интереса. «А нас не поругают? Мы ведь нарушили свободу воли людей», — поинтересовалась Альена. «Об этом надо было раньше думать», — буркнул я. «Прежде чем под пули бросаться!» Альена пожала плечами. «Мне ведь потом было бы все равно!» Я резко обернулся к ней. «Так «Ты знала?» Альина отвернулась. «Изергиль, нам ведь с первого класса объясняют, какие опасности могут подстеречь ангелов на земле. Только бездушные могут убить ангела». Я помотал головой. «И ты... сумасшедшая! Ты же не человек, и у тебя нет души! Ты... ты... лена даже не повернулась ко мне но я почувствовал что она плачет ругаться мне уже расхотелось я просто подошел к ней и обнял так мы и простояли все то время пока в доме была суета только под утро все начало успокаиваться дачу покинул основной отряд спецназа остались эксперты и обычные милиционеры в качестве охраны проводили сдачи И Михаила Леонидовича с мальчиком, отправив их в местное отделение милиции отсыпаться за неимением в поселке гостиницы. Там же были и Григорий Иванович, и Владимир с семёном Майор Свиридов подошел только в девятом часу утра.